Глава седьмая. Трудно передать возбуждение, охватившее всю дивизию, когда расклеили ценник на подвиги. И первым, кто заволновался, был наш старый генерал Леонид Прищепа. Он ждал, что на утро мы представим ему диспозицию похода на север в тыл противника, а ему положили на стол роспись выплат за воинские успехи. Он промолчал когда Гамов раздал солдатам малую талику захваченных денег, чего на войне не бывает. Опытный военный умеет на закрывать глаза, но превратить маленькое вынужденное исключение в новый метод ведения войны, скрепить этот неслыханный способ своей подписью, вы белины объелись, да никогда, говорю вам. И как мы не убеждали, он не поддался. «Приказ о наградах за подвиги подпишу я», — сказал Гамов. «Ведь это моя идея. Буду за нее отвечать». Люди толпились перед вывешенными ценниками. Одни читали вслух, другие переписывали цифры. В палатках толковали только о выплатах. К начальнику охраны машин с деньгами подошли несколько солдат. Возможно, из тех, кто недавно пытался захватить их силой. И сказали... «Ребята, в случае чего, кричите нас на подмогу, а то шантропа разграбит, а после боя будет нечего получать». На электробарьере два солдата, сидя на баллонах со сгущенной водой, делились мечтами. Я стоял неподалеку. «Приобрету домик», — сказал один. «Теперь на войне заработать можно. Не прежнее голову сложи, либо в госпиталь. Вышлю домой награду, пусть подыскивают дом». А если голову сложишь до награды, — поинтересовался второй, — и за смерть мою получат не один только похоронный листок. Не только я прислушивался к солдатским разговорам. Все командиры докладывали, что люди уже сердятся. Чего медленно, почему теряем драгоценное время в обороне? Генерал Прищепа приказал распустить слух, что к нам на выручку идет армия. В слух поверили. Меня спрашивали, скоро ли рванем навстречу. Я отговаривался, что определенно не скажу, но скоро соединимся со своими. Это была не та правда, в которую верили солдаты, но все же правда. Открыто лгать было стыдно. Между тем противник методично окружал дивизию. На другом берегу барты неприятельские части занимали оборону, готовили засады. Враг вел себя нагло и беззаботно. Родеры заводили веселую музыку, ночами лезли купаться. Нас провоцировали на бесцельный обстрел. Но мы не тратили снаряды на уничтожение декораций. Неприятель не собирался штурмовать нас с запада. Он не знал, что мы сами намерены устремиться туда, откуда недавно с тяжелыми боями брали барту. «Родеры — отличные воины». Но пленники заранее разработанных планов, и на этом всегда можно сыграть. Разоруженная дивизия двигалась тремя отрядами. Аэроразведчики показывали, что тяжелого вооружения у неприятельской охраны нет. Ни одного электроорудия, не говоря уже о метеогенераторах. Серьезно сопротивляться удару всей нашей дивизии, родеры были не в состоянии. Зато враг мог увести колонны пленных назад под защиту основных сил, готовящихся с фланга атаковать наши позиции на барте, либо прорваться дальше нас в свой тыл. Ни того, ни другого нельзя было допустить. Пиано предложил разделить нашу дивизию на два полка, правый и левый, с мобильным оружием и группу уничтожения с тяжелым снаряжением. Полки прорыва форсируют барту и, не ввязываясь в затяжные бои, устремляются вперед. Задача левого — закрыть неприятелю путь в свой тыл. Задача правого — преградить дорогу обратно. Сила полков прорыва не одинакова. Родеры, встретив препятствие впереди, не бросятся сразу назад. Поспешное бегство не в их характере. Они попытаются выбить неожиданную затычку. Бои левого полка наверняка будут ожесточенными и долгими. Задачу правого — можно выполнить меньшими силами. Бегство назад возможно лишь после разгрома, когда неприятель будет сильно ослаблен. Основную задачу – разгром неприятеля и спасение пленных – выполняет группа уничтожения. Командование левым полком прорыва продолжал пиано, возлагается на майора Семипалова. Правым полком будет командовать капитан Прищепа со своей разведывательной группой. Отряд уничтожения возглавит полковник Гамов. Генерал Прищепа будет координировать боевые действия всех отрядов. «Возражений нет?» «Замечаний?» — спросил генерал. «Капитан Прищепа, доложите, как отводят в тыл пленных». «Крылышки делают по 30 лик в сутки. Через два дня дивизия подойдет на самое близкое к нам расстояние. Потом станет удаляться». После прорыва обороны врага на противоположном берегу Барты левому полку полные сутки хода до этого ближайшего пункта. Выступать нужно завтра к ночи или послезавтра утром. «Завтра к ночи», — сказал я. В темноте легче проскользнуть в тыл. Солдатам надо сказать, что цель сражения не та, о какой ходили слухи, и что они идут спасать своих братьев, они просто выручают себя объявил Гамов. «Только ясное понимание цели способно мобилизовать все духовные силы. Сегодня обращусь к ним сам». Когда прищеп распустил военный совет, я сказал его сыну. «Павел, удели мне парочку своих ребят с их инструментарием. В такой операции, да еще ночью, тыкаться вслепую. Во всех отрядах будут мои разведчики». — А тебе, Андрей, передаю дубликат моего личного приема передатчика. То, что я скажу, сможешь услышать лишь ты. И я один буду слышать тебя. Перехват наших переговоров исключен. — Всем бы командирам вручить такие передатчики, — сказал я, принимая металлическую коробку, похожую на портсигар. На крышке стояло число. 77. — Будут, — ответил Павел. Но пока нет новые изобретения. Обращение Гамова к солдатам я услышал, примостившись на склоне электробарьера. Обслуга орудия сгустилась у репродуктора на сосне. Гамов начал с того, о чем уже все знали: добровольная дивизия Золотые Крылья не вынесла удара неприятельских сил. Сейчас всю ее обезоруженную гонят во вражеский тыл мимо наших позиций. Слухи о том, что на помощь к нам идет целая армия, не подтвердились. В этих условиях командование дивизии Стальной Таран решило прорываться туда, где нас никто не ждет, и где оборона врага всего слабей, во вражеский тыл, чтобы освободить пленных братьев. Соединившись с ними, мы станем много сильней и сможем нанести новый удар в любом месте, где враг не оборудовал прочной обороны, чтобы там, выйти к своим». Игамов закончил. «Мы уверены, что каждый исполнит свой воинский долг». Солдаты, не стесняясь моего присутствия, комментировали новости. Высшему командованию досталось не на шутку. «Покинули нас!» — крикнул один солдат. «Списали в расход! Предатели, не лучше патинов! Крылышек предали, теперь нас!» Другой поддержал. «Ребята!» «Вернемся! Неужели смолчим? Полжизни бы отдал, чтобы выложить маршалам и министрам, что о них думаю!» Но были и другие разговоры. «Правильно! Выручим своих! Отобьем и станем сильней!» «Есть! Есть у наших командиров мозги!» — восхищался солдат с громким голосом, перекрывающим все другие голоса. «Нас хотели прихлопнуть на барте, а мы, нате вам, пошли куролесить в их телах. И своих отобьем. Толковые командиры, вот мое мнение. К вечеру мой полк прорыва скрытно сконцентрировался на обратных скатах электробарьера. Пришел Гамов. Командовать отсюда выходом в тыл врага группы уничтожения. Стемнело около восьми вечера. В 8.15 ударили все орудия электробарьера. Что противник будет захвачен врасплох, мы не сомневались но что ему, как мы узнали потом, сразу будет нанесен огромный ущерб, и надеяться не могли. Прошло минут десять, прежде чем неприятель наладил противобатарейный ответ. Он бил по хорошо защищенным орудиям, а не по заросшему кустарником склону, куда уже перебазировался полк прорыва. Гамов вначале сконцентрировал обстрел на узком участке другого берега, проложил свободную полосу среди вражеского окружения. Такую же полосу Гамов проделал и на другом участке для Павла прищепы. А когда мы уже переправились, рассредоточил обстрел. В девять часов я начал переправу. В половине одиннадцатого весь полк сосредоточился на другом берегу. И мы начали марш в глубину. Но еще до того, как последний солдат высадился на неприятельский берег, Я заметил то, что меня не на шутку изумило. Ветра в тот вечер не было, а лес качался, как в бурю. Я обхватил молодую сосенку. Она дрожала и вырывалась из рук, как живая. Она вся вибрировала, тонко звеня вершиной. Я видел, как метались люди, пораженные вибрацией. Как они кричали и гибли от резонанса, если на них не набрасывали защитную одежду. Но что и дерево, пораженное виброосколками, способно так же мучиться, так же болезненно трястись, выдавая свою боль лишь тихим звоном кроны. И не подозревал. Я постоял около сосны и отошел к солдатам. Я не мог ей помочь. Противорезонансных жилетов для деревьев еще не создали. Потом я часто думал, удалось ли той сосенке выжить после жестокой вибрации. Или насильственный резонанс погубил ее так же верно, как губил человека? Я до сих пор этого не знаю. Дорога во вражеский тыл была свободна. К полуночи полк уже был в десяти лигах от Барты. Сделали первый привал. Позади грохотали орудия электробарьера. Им отвечала подоспевшая вражеская артиллерия. К рассвету полк осилил пол дороги. Я колебался объявить ли дневку или продолжать поход. Нигде не было и следов противника. Зато мы заметили три водолета, пролетавших в стороне, и по всему не подозревавших о нашем существовании. Я засмотрелся на красиво плывущие в воздухе машины. Мы знали, что Кортезия приступила к массовому их производству, и у нас готовились их выпускать. Но над полями сражения они пока появлялись редко. Я вызвал Павла по врученному мне приборчику. Голос прищепа звучал так чисто, словно он стоял рядом. Я сказал, что если продолжить поход без остановки, то к вечеру подойдем к дороге, по которой конвоируют пленных. Но я боюсь открыто двигаться при свете дня. «Можешь идти спокойно», — сказал Павел. «В окрестности твоего полка население давно эвакуировано, а вражеских частей и в помине нет». «Где ты находишься?» На рассвете форсировал Барту. «К шоссе подойду завтра». Гамов переправился. «Он ведет бой уже с трех сторон. Он не торопится прорываться, чтобы дать возможность нам укрепиться. Когда Гамов решит, что пора действовать, он легко опрокинет противника впереди и еще легче оторвется от тех, кто наседает на флангах. Между прочим...» Охрана пленных не догадывается, что мы готовимся блокировать их колонны. Они шествуют неторопливо, с песнями и музыкой. Меня тревожит беспечность родоров. Радуйся их беспечности. Я дал команду двигаться и днем. К ночи мы подошли к шоссе, где шла пленная дивизия. Солдаты валились с ног. Я снова связался с Павлом. Он считал, что до следующего полудня встречи не ожидать. «Первая колонна на расстоянии дневного перехода от меня». «Гамов начинает переправу», — сказал Павел. «Вражеская оборона на Барте сметена, на флангах идут бои. Противник еще не верит, что мы идем в его тыл, а не на восток, к своим, и укрепляет свою оборону не там, где мы реально прорываемся». Неподвижный до того четвертый корпус патинов отодвигается, освобождая Родерам территорию с востока, чтобы те смогли нас окружить. «Пока все идет на пользу нашему плану», — закончил Павел. Я разрешил солдатам глубокий ночной отдых. Сам я спал плохо. Сон прерывался трубными сигналами тревоги. Я вскакивал, готовы скомандовать атаку. Но сигналы грохотали лишь в моем мозгу. На заре я проверил, как расположился полк. Позиция была удачная. Дорога петляла по холмистой местности. Среди возвышенностей теснилась покинутая жителями деревенька. В ней я расположил часть солдат. Остальные заняли холмы вдоль дороги. Любая колонна на ней попадала под наш обстрел. Была одна проблема. Я все ломал над ней голову. Если бы конвой впав в панику, смешался с плянными, пришлось бы прекратить обстрел, чтобы не погубить своих. Оставалась рукопашная. Но бросаться с ручными резонаторами или лучевыми импульсаторами на врага, вооруженного таким же оружием, по-моему, не столько образец героизма, сколько акт отчаяния. Я решил, что рукопашной не допущу, но не представлял, чем смогу ее заменить. Родеры не торопились. Прошло утро. Миновал полдень. Они не появлялись. Разведка показывала, что они двигаются тремя колоннами. В каждой несколько тысяч пленных и несколько сотен конвоя. Только к вечеру показалась их передовая группа. Впрочем, сначала мы услышали гул машины, военную музыку. И только потом увидели Родеров. Расположение было таким, на какое мы рассчитывали. Сильный отряд впереди... За ним пленные с конвоирами по бокам, а за ними снова сильный отряд. Если бы наши противники подозревали, что на них могут напасть, они построились бы иначе. При таком расположении можно было применить и орудия. Но орудия у нас не было. Артиллерия осталась у Гамова. И когда передовые машины углубились в приготовленную им ловушку, мы ударили из ручного оружия. Ошеломленные Родеры вначале пытались прорваться мимо бьющих с обеих сторон резонаторов и импульсаторов. Но впереди был завал, устроенный нами еще вчера. Родеры, запоздало исправляя свою оплошность, отступили, сгустили колонну пленных в толпу, а передовой отряд навязал нам бой по уставу. Темнеющий воздух озарили синие молнии импульсаторов. Соскочив с машин, родоры ползком пробирались между холмами, заходя во фланг, и пытаясь вытащить нас из укрытия и заставить принять открытый бой. В одном месте им это удалось. Группа наших солдат, выскочив наружу, ринулась на наседавших врагов. Я послал им приказ немедленно уходить в укрытие, но в горячке боя они не послушались. Впрочем, родоры благоразумно отошли, обстреливая наших издали. Когда стемнело, бой прекратился. Я обошел наши позиции. Ни с одной нас не сбросили. Я связался с Павлом. Он уже перекрыл неприятелю обратную дорогу, но в бой пока не вступал. Ни с кем было. Если родоры не появятся утром, пойду на сближение с тобой, сказал Павел. Все же самое умное для них повернуть назад. Они повернут, нажму на них с тыла. Для врага это действительно было самым умным — броситься назад под укрытие основных сил. Слабый полк Павла не выдержал бы концентрированного удара всего конвоя. Павел повторил, что возвращение родоров не ожидает. Они настолько уверились в своем превосходстве, что ищут не самых умных, а самых скорых решений. «Завтра родоры всей массой обрушатся на тебя, Андрей». Гамов форсировал барту, но с тяжелым вооружением движется медленно. От твоей стойкости зависит спасение пленных. Павел не хуже меня понимал, что любая стойкость имеет пределы. Я прикидывал, удастся ли неприятелю за ночь подтянуть к нашим позициям основные силы. Во вражеских колоннах слышался шум машин, разведка фиксировала передвижение людей. С рассветом Надо было ожидать жестокого удара. Удар был не только жестоким, но и очень продуманным. Родеры действовали в лучших своих боевых традициях, отнюдь не утраченных за 30 лет разоружения после последней войны. Они и не думали наваливаться на нашу оборону, заставляя нас беспорядочно сражаться по всей линии. Они обрушивались десятикратным превосходством на крайние точки сопротивления и, подавив их, продвигались дальше. Они умели сражаться, эти молодые потомки воинственных отцов, некогда наводивших страх на весь мир. Они не просто дрались, демонстрируя бесстрашие, а разыгрывали бой как шахматную партию. «У нас не хватало сил противостоять такому умению». Разумеется, я мог поднять свой полк на открытый бой и на какой-то срок отогнать врага. Но конечный результат мог быть только один — наше поражение. И мы это понимали, и враг это понимал. Издавая одну позицию за другой, я прикидывал, сможем ли продержаться до темноты. Некогда колдун-военачальник остановил на часок солнца чтобы одержать победу при свете, я отдал бы половину жизни, чтобы заполучить в свой полк колдуна, способного ускорить величавое шествие солнца по небосклону. Но солнце не торопилось, подошло к полудню, прошло сквозь него, а жесточенный бой все не стихал. И тут мы услышали далекую трескотню резонаторов. Над лесом позади нас взлетели синие искорки импульсов. «Напал на вражеский арьергард», — сообщил Павел. «Огрызаются свирепо, но мы их тесним. Надеюсь, это облегчит твое положение». Облегчение было лишь в том, что дрогнувшие было мои солдаты несколько воспряли духом. Но командование Родоров и не подумало перемещать хотя бы талику своих сил к арьергарду. Оно с тем же упорством разметывало преградившие дорогу заслоны. Но если и раньше мы сопротивлялись ожесточенно, то сейчас сопротивление было больше, чем ожесточенным, яростным. Продвижение врага замедлилось. Я периодически смотрел на небо. Появилась надежда, что до захода мы продержимся. А когда солнце стало склоняться к земле, над холмами пронесся тяжкий грохот. Большие электроорудия начали свою партию. Полки Гамова подошли в район сражения. Всего полчаса понадобилось командованию Родеров, чтобы понять, что дальнейшее сопротивление равнозначно полной гибели. Громкоговорители разнесли приказ всем солдатам и офицерам сдавать оружие. Я поспешил к Гамову. «Отлично сражались, Андрей!» Он впервые назвал меня по имени. «Как я тревожился, что конвой прорвет наши заслоны!» «Теперь идемте смотреть освобожденных пленных!» По дороге к нам присоединился прищепа. «Идиоты!» — весело сказал он о родерах. «Больше трети своих сил в самый разгар боя оставили сторожить пленных, когда каждый солдат был так нужен. Правда, солдаты крылышек заволновались, и если бы их не держали под долами импульсаторов, кинулись бы в драку». Он протянул руку. «Давай, Андрей». «Что давать?» не понял я. «То самое, что я тебе вручил по случаю чрезвычайных событий. Тебе не только не положено знать, что это такое, но и запрещено хранить у себя, если в этом нет особой надобности». Я возвратил передатчик. А затем была встреча со освобожденными пленными. Я устал отвечать на приветствия, жать руки и обнимать а еще больше устал от того, что обнимали и целовали меня». Гамов сказал Павлу, «Проверьте состояние освобожденных. Здоровые поступают под команду своих офицеров, больных – к врачам. Мы с майором едем к вашему отцу». В палатке генерала Прищепы, кроме наших, собрались офицеры золотых крыльев. Я увидел командира дивизии, Филиппа Коркина массивного генерала с желтым лицом. Он жестоко пострадал от вибраций, Правая рука висела, ноги тоже не слушались. Он нохал при каждом шаге. Коркин рассказывал, как посылал вставку, радиограмму за радиограммой, и на все просьбы о помощи маршал Комлен отвечал одно. Помощи в ближайшее время оказать не можем. Берите пример с героев Стального Тарана, мужественно отбивающих на Барте непрерывные атаки врага. «Вранье!» — не выдержал Леонид Прищепа. Его нужно было сильно разозлить, чтобы он изменил свои невозмутимости. Не было у нас боев на Барте, да еще непрерывных. Оборону создали крепкую, но ушли еще до сражений. Командир Крылышек опять пустился в воспоминания. Гамов прервал его. «Генерал, о прошлом говорить не время. Поговорим о будущем». И, игнорируя Коркина, обратился к прищепе. «Реальные потери Крылышек не столь уж велики. Если судить по количеству солдат, это по-прежнему полноценная дивизия. Две наших дивизии — это корпус. Нужен командир корпуса». Примите командование над нашими объединенными силами. Прищепа покачал головой. Нет, полковник, командовать корпусом мне трудно. Он посмотрел на Коркина, перевел взгляд на Гамова и сказал, как о чем-то заранее решенном. Командиром будете вы, Гамов. А вашу должность примет... Он снова обернулся к генералу Коркину. Пойдете ко мне в заместители. Немного подлечитесь, восстановите силы. Коркин побагровел от унижения. Но если он был плохим командиром дивизии, в уме ему все-таки нельзя было отказать. Понимаю, генерал Прищепа, мне нельзя командовать моей дивизией. Я потерял авторитет. Извещу командование, что сам предложил заменить меня. на кого просить на свою должность? Прищепа показал на меня. Майор Семипалов безукоризненно командовал полком. Сумеет и дивизию возглавить. В палатку вошли Альберт Пиано и Аркадий Гонсалес. Если было можно, они всюду ходили вдвоем. А за ними и Павел Прищепа. Павел доложил, что освобожденные крылышки распределены по старым полкам. Утром им дадут оружие. Родеры взяты под охрану своими бывшими пленными. Враги обнаружили, что мы ушли из крепости на Барте. Два вражеских корпуса перестраиваются. Тот, что разгромил золотые крылья, начал движение с востока, а корпус, атаковавший нас с юга, форсирует Барту. Соединившись, они бросятся на нас. «Мы атакуем их раньше», — сказал Гамов. «С востока идут победители крылышек. Мы воздадим им за победу». «Разгромившие будут разгромлены. Завтрашний день отведем на организацию корпуса, а послезавтра начнем обратный поход к своим». Павел с удивлением посмотрел на отца. «Генерал, это ваш приказ?» Генерал Прищепа широко улыбнулся. «Выше, капитан. Приказ нового командира нового добровольного корпуса полковника Гамова». «Я по-прежнему буду командовать моей дивизией». Только уважение к двум генералам, добровольно подчинившимся полковнику, помешало Пиано, Гонсалесу и, конечно, Павлу встретить сообщение радостными криками. Леонид Прищепа продолжал. «Командовать возрожденной дивизией «Золотые крылья» мы предложили майору Семипалову». «Поздравлений пока не принимаю», — сказал я. «Самовольные назначения высшее командование может не утвердить. У нас с Гамовым нет гарантии, что мы удержимся на своих новых постах». Гамов весело возразил. «Вы правы. Неутвержденное назначение еще не назначение, но мы сделаем так, чтобы высшее командование побоялось отказать нам в утверждении. Майор Пиано, запишите новую сводку для стерео». И он продиктовал, что нами завершена операция освобождения добровольной дивизии «Золотые крылья», попавшей в плен, из-за того, что в тяжелейших боях ей не была оказана помощь со стороны командования фронтом. В новом корпусе, объединившем две дивизии, новое руководство. Командир корпуса полковник Гамов и командир «Золотых крыльев» майор Семипалов. Воинам стального тарана, вызволившим из плена товарищей за их смелость, мужество и в соответствии с индивидуальными подвигами каждого, выдано щедрое вознаграждение из денег, ранее отбитых у врага. Корпус под командованием полковника Гамова, генерала Прищепа и майора Семипалова готов к новым сражениям в тылу врага с его превосходящими силами. Солдаты и офицеры уверены, что высшее командование на этот раз преодолеет свою инертность и бросит крупные силы на помощь корпусу, прорывающему вражеское окружение. «Да такая передача — война!» — с удивлением сказал генерал Прищепа. «Гамов, вы объявляете войну нашему высшему командованию?» «Пока еще нет, генерал». Но предупреждаю, что мы не позволим оставить себя на произвол судьбы, как они оставили золотые крылья. Либо прекратить преступное бездействие на фронте, либо держать ответ перед всем народом. Вот перед такой дилеммой я хочу поставить нашего дорогого маршала Комлина». Пьяну, сбросив с лица неизменную веселую улыбку, задумчиво смотрел на Гамова. Он уже понимал, что Гамов объявляет войну не только командованию, а всему высшему руководству страны. И в первую очередь его главе, лидеру максималистов, дяде Альберто Пиано, председателю Совета Министров Латании, Артуру Марудзяну. Хотел бы я знать, какие мысли роились тогда в красивой голове молчаливого Пиано. Возмущение против Гамова или то полное с ним согласие, какое Альберт так преданно демонстрировал впоследствии. Но более всех был поражен неудачливый бывший командир «Крылышек» генерал Коркин. Выпучив глаза, он нашалело переводил их с одного на другого. В его мозгу не вмещалась мысль, что можно пойти на такое нарушение воинского устава, как раздача казенных денег солдатам да еще дерзко угрожать высшему командованию. Он, конечно, не понимал, что Гамов сознательно отверг классические методы ведения войны.